Рене Магрит. Годы жизни 1898-1967. Попытка невозможного. 1928. Муниципальный музей изобразительного искусства «Тойота». Рене Магрит один из наиболее значительных художников сюрреалистов, яркий представитель бельгийской школы живописи. Родился в Лесине в состоятельной семье торговцев тканями. Начал учиться живописи с 1915 года в Академии изящных искусств в Брюсселе, куда поступил в качестве вольнослушателя. С 1918 года работает самостоятельно, выставляется с 1919 года. В 1923-1927 годах работает художником по рекламе на бумажной фабрике. В 1927 году уезжает в Париж, где входит в круг сюрреалистов. В 1930 году после разрыва с ними возвращается в Брюссель. Основные произведения: Вероломство образов, 1929, Попытка невозможного, 1928, На пороге свободы, 1930, Личные ценности, 1952. Помимо живописи, занимался рекламой, дизайном и организацией выставок. Бельгийский сюрреалист Рене Магрид, как и большинство его единомышленников, придавал особое значение названию картины, полагая, что именно оно придаёт художественному произведению законченность. Это поэтическое название не описывало напрямую сюжет произведения, а было связано с ним косвенным и иррациональным образом. Название должно было само прийти к художнику путём свободной игры ассоциаций. У Магритта довольно часто названия картин никоим образом не соотносятся с изображением на картине, но иногда, наоборот, помогают зрителю прочитать художественный образ. Так обстояло дело с картиной Попытка невозможного, сюрреалистическим шедевром, который художник создал в начале своей творческой карьеры. В это время Магрит был занят попытками придать реальность живописному изображению человеческой фигуры. В итоге на холсте он воспроизвёл саму эту попытку, изобразив художника, который своей кистью создаёт живую обнажённую женщину, а пространство вокруг остаётся раскрашенной плоскостью. Изначально Магрид хотел поместить фигуру женщины на фоне неба с облаками. Смысл картины заключался тогда в том, что художник пишет фреску Но когда закончит, то его творение перестанет быть фреской и обретёт собственную жизнь вне пространства стены. На законченном полотне сцена разворачивается в интерьере, причём по фотографиям известно, что это столовая в квартире Магритта в парижском предместье Пересью-Урман. Художник на картине имеет портретное сходство с самим Рене Магриттом, а в чертах его модели можно узнать его жену Жаржетту. Возможным источником вдохновения художника стала фотография, на которой он нежно касается кистью плеча своей жены. Работая над попыткой невозможного, художник постарался максимально реализовать свою концепцию сходства. В данном случае это сходство изображения с живой обнажённой фигурой которая заключается в том, чтобы разместить краску на поверхности холста таким образом, чтобы её реальные свойства отступили, дав возможность проявиться образу сходства. В данном случае сходство с живым телом проявилось настолько, что фигура нарисованной женщины кажется обитающей в том же пространстве, что и художник. Магрит совершенно осознанно делает изображение подобным статуе, а художника скульптором, обыгрывая в своём стиле модную в те годы тему Пигмалиона и Галатеи. Ещё одна важная тема попытки невозможного, ловушка иллюзионизма, когда художник, позволяющий себе воспроизводить реальность слишком натуралистически, Помещает в картине нечто подчёркивающее искусственность искусства. Магрит раскрывает эту тему, оставляя незаконченной руку модели, как бы оправдывая название картины, когда сотворение невозможного оказывается только попыткой.